Глава тринадцатая. Проблемы. Добраться до главного поселения общины довольно трудно. Оно располагается в такой глуши, что ни одна, даже самая отмороженная группа игроков не решится отправиться в такой поход. А если решится, то вряд ли дойдет, даже в том случае, если будет знать, куда конкретно идти. Но этого не знает ни один игрок. Община темных фанатично соблюдает сформированные несколько тысяч лет назад законы, и никто не нарушит клятву, даже если храмовники светлых начнут выжигать им души. И это вызывает уважение. Если бы все так боролись за свое право достойно жить, то в мире было бы куда меньше зла, которое может умело прикрываться маской света. Промежуточный этап – это добраться до города Аструм. По меркам объединения он является довольно мелким, сопоставимым по размерам со стартом, Но для этого полумертвого материка Аструм чуть ли не самый крупный промышленный и торговый центр, вокруг которого разбросано несколько десятков деревень и фортов, где игроки и НПС, добывающие ресурсы, могут укрыться от агрессивных монстров. Располагается Аструм примерно в 300 километрах от начала струны, и на текущий момент это самое дальнее поселение. Строители объединения проложили довольно качественную дорогу от крепостей Струны до Аструма через два других города, но двигаться по ней столь же быстро не получится. Абсолют, к сожалению, не способен глушить звуки и запахи. Невидимость хороша при движении по пересеченной местности для разведки и проникновения на хорошо охраняемый объект. Но если ехать по каменной дороге, то цокот копыт распространяется на большое расстояние, и для мобов с острым слухом не составит проблем вычислить источник звука. Проехать по окружающим дорогу буреломом тоже проблематично, да и следы скрыть не получится. И все равно придется отвлекаться на бои с выслеживающими добычу монстрами. Можно двигаться пешком, тем более что у Врезка нет с собой ездового маунта, ведь он планировал провести клиентов на ту сторону и вернуться в Бристоль, но постоянно бежать не получится. О пешим ходом добираться слишком долго. Недели две не меньше, что меня в корне не устраивает. Из-за большого количества мобов патрулировать дорогу не имело никакого смысла. Поэтому более или менее безопасно передвигаться было можно только в составе торгового каравана, который хорошо охранялся. Передвижение в составе каравана ограничено скоростью повозок, а это приблизительно 10-15 км в час но даже такая скорость позволит достичь Аструма за два или три дня, в зависимости от активности монстров, которые, к слову, опасались нападать на крупные отряды. Игроки могли присоединиться к такому каравану, но были обязаны помогать отражать атаки монстров. Торговые караваны ходят редко, но удача вновь повернулась к нам лицом. Врезк сообщил, что с утра из Бристоля выдвинулся торговый караван до Аструма, Если мы поспешим, то за ночь догоним его в Амадуне, первом из трех крупных городов материка. Других вменяемых и безопасных вариантов добраться до Аструма, где Врезк сможет выйти на связь с общиной и договориться, чтобы нас встретили, нет. Поэтому решили придерживаться этого плана, а там будет видно. По морскому дну мы преодолели километров 15, а потом поднялись на поверхность по точно такой же каменной лестнице, созданной кристаллической комнатой а потом, укрывшись абсолютом, начали продвигаться к выходу из узкого перешейка, соединяющего два материка Аздара. Растительности с этой стороны было больше, и я решил воспользоваться своим преимуществом, чтобы поискать стихийные кристаллы. Подключившись к уникальной местной флоре, я почувствовал невероятно мощную энергетику этой территории. Каким-то невероятным образом даже камни здесь были способны аккумулировать энергию, которая буквально фонтанировала из недр Земли. Сопоставив картинку из сердца мира с картой Аздара, я пришел к выводу, что четыре энергетические перемычки между материками имеют прямую связь с аналогичным числом лучей, что выходят из магического ядра планеты. Ведь Лики упоминала, что стихийные кристаллы не растут на струне, ведущей к материку, на котором светлые убили великий Мелорн. Это логично? Мы только недавно восстановили четвертый луч, и вскоре энергетика той струны наладится. Просканировав окружающую местность, я получил информацию о местоположении довольно большой поляны, где произрастают кристаллы всех стихий, многие из которых уже созрели и напитались уникальной энергией струны. Поляна располагается в одной из трещин длинного ущелья, но благодаря связи с растительным миром добраться туда будет несложно. Потратив несколько часов, мы пополнили разнообразие ресурсов высокого уровня, но пришлось поделить добычу с врезком. Я вновь забыл, что на Асдаре властвует система, и порой, чтобы совершить какое-либо действие, нужен специальный навык. Нам повезло, что парнишка являлся профессиональным сборщиком кристаллов и мог добывать даже максимально зрелые минералы с приличной скоростью и минимальными потерями ценного ресурса. Остаток ночи мы потратили на дорогу до Амадуна. Этот город располагается в 10 километрах от входа на струну и, как и престоль, стоит у моря. Пробиваться пришлось с боем. Все чувства обожравшихся кристаллами мобов были обыстрены и усилены чуть ли не стократно, и они смогли учуять нас даже под абсолютом. Пришлось воспользоваться всем арсеналом своих редких и уникальных умений и заклинаний, чтобы наш небольшой отряд смог пережить эту ночь». Врезк показал высокий уровень воинских умений и уступал лики в уроне лишь за счет менее качественной экипировки. Парнишка по классу является мечником со щитом и предпочитает средний доспех, который позволяет сохранять высокую маневренность. При поддержке сильного лекаря он мастерски отвлекал на себя внимание мобов, в то время как лики атаковала взрывными комбо-сериями из инвиза. Система щедро награждала за победу над такими усиленными мобами. И к тому времени, как мы достигли ворота Мадуна, каждый успел апнуться как минимум один раз. Но проблема заключалась в том, что мои способности слишком специфические. И если во время движения каравана мне придется вступить в бой, то мы точно спалимся, а вступить в бой придется. Это прописано в договоре, и в случае невыполнения обязательств последует штраф. Да и повышенное внимание светлых такое поведение, несомненно, вызовет, что опять же нам не нужно. Поэтому в ворота города входил крайне раздраженный младший адепт Ордена Огнеликих Вергилий, чей волос и мантию я так удачно прихватил во время нашей краткосрочной встречи. Лики сообщила, что определенной привязки к конкретному месту у храмовников нет они могут свободно перемещаться по объединению после того, как отправят соответствующий запрос в столичное отделение ордена и дождутся приезда сменщика. Назначение на службу в тот или иной город или деревню выдают иерархи. Причем на документе должны иметься гербовые печати ордена и объединение света, подделать которые практически невозможно. Так что путешествующий храмовник ордена – это есть совершенно обычное зрелище. Всем может наскучить сидеть на одном месте и захотеться приключений. А раздражен Вергилий был тем, что по пути монстры уничтожили его карету, и ему пришлось проделать остаток пути до Амадуна пешком. Также он был взбешен тем, что ему пришлось лично присоединиться к битве, так как его охранники оказались не в силах справиться с какими-то монстрами, и выжили только двое. Весь этот поток информации – перемежаемой нецензурной бранью и обещаниями немедленной расправы, я вывалил на глядящего на меня охранника на воротах Хамадуна. Закончив изливать на мужика свой негатив, повелительным жестом отправил его искать новую карету и пообещал страшные муки всей его семье, если он не успеет справиться с заданием до того, как выстраивающийся в походную колонну караван покинет город. Солдат превзошел мои ожидания и пригнал добротную карету, запряженную четырьмя маунтами, за десять минут и, постоянно заикаясь, начал мямлить, что все это стоит пять тысяч золотых. Пока стражника не было, Лики сгоняла до ближайшей таверны и притащила мне пару бутылок вина, которые мне пришлось уговорить почти полностью, чтобы имитировать улучшившееся настроение. А врезк сообщил лидеру каравана, что с ними поедет адепт Ордена Огнеликих Вергилий. Да, именно так. Не попросил принять в состав каравана, а именно сообщил, что храмовник едет с ними. Щелкнув пальцами в сторону Лики, я приказал ей расплатиться и, нарочито пошатываясь, направился к карете, дверцу которой услужливо распахнул врезк. Парнишка вскочил на козлы и пристроился в хвост выезжающему каравану, а Лики, расплатившись со стражником, запрыгнула внутрь и прикрыла за собой дверь. «А ты хороший актёр», — похвалила меня Лики. «Пожалуй, даже я не сыграл бы лучше». «Да?» — искренне удивился я. «А мне показалось, что я действовал не натурально да и вообще перегнул палку». «Ты бы видел, как зверствуют некоторые хромовники брезгливо поморщилась девушка. «Настоящий Вергилий, скорее всего, ускорил бы стражника каким-нибудь заклинанием, причиняющим мало урона, но вызывающим острую боль. Знаешь...» Такое ощущение, что они способны чувствовать гниль на расстоянии и обучают исключительно жадных до власти алчных и жестоких личностей. Вселенная заражена проклятием. После некоторой паузы ответил я, задумчиво поглядывая на мелькающие за окном деревья. Оно выжигает в душах смертных все хорошее, оставляя алчность, злобу, зависть и неукротимую жажду власти. Кто же насылает это проклятие? Я знаю не так много. Эта сущность известна как властелин, и мне кажется, что его слуги причастны ко всем неприятностям, которые постигли Аздар, как и множество других миров». «Но откуда у тебя эти сведения?» «Ты же знаешь, что Аздар защитили боги?» — задал я вопрос девушке. «Да», — кивнула лисичка. «Еще их называют хранителями». Ко мне в эхо прорвался мой предок, Стартов Александр. Похоже, он стал хранителем. Других объяснений, как он смог это сделать, у меня нет. Он и поведал мне, что на высшем плане мироздания идет война с властелином. Я знаю, на что был способен его брат, поэтому не удивлена. Я была там, когда Александр добровольно отправился в Инферно, и никогда не забуду демонический блеск портала. Но теперь, когда я знаю, что оттуда есть выход, мне больше не страшно. «Пришла пора завершить испытание и продолжить путь, каким бы он ни был», — тихо добавила Лики. «Мы не говорили достаточно долго. Каждый думал о своем. Периодически на улице завязывались краткосрочные схватки с агрессивными мобами, но, как я и рассчитывал, нашего участия не требовалось. К нашей карете вообще старались лишний раз не приближаться, чтобы не нарываться на неприятности». Скотский нрав храмовников сослужил нам хорошую службу. Весь путь до Аструма я посвятил Крафту, отвлекаясь лишь на решение множества клановых и фракционных проблем, с которыми ко мне обращались Риана, Серган и Анилаэль. Хорошие новости пришли из Андрайза. Саула и Кассионель справились с заданием и пробудили храмовую телепортационную установку, и теперь занимаются интеграцией нашего с Бриксом устройства приема и передачи сигнала но они уверены, что справятся за пару дней, так что я не переживал. В нужное время каждый темный, кто находится в Астарте, узнает ключ-фразу и сможет телепортироваться в Андрайс. Самое главное, что в случае обычной смерти обладатель астрального маячка из астроцита получит возможность возродиться в подземном городе темных эльфов. Так что пока светлые не захотят применить свое самое страшное оружие, а на это уйдет немало времени, можно спокойно сражаться с врагом, и не бояться попасть в окружение. В итоге я настолько вымотался, что сразу по прибытии завалился в личную комнату, чтобы поспать, в то время как врезк отправился организовывать поход в самую опасную часть материка. «Получилось!» — воскликнула мама. К чему конкретно относилось это эмоциональное высказывание, я так и не понял, но вариантов было как минимум два либо зажатые в руках склянки с образцами тканей, либо могучие фигуры ангелов, появляющиеся из артефактов. «Тревога! Бункер атакован одержимыми! 97% защитных сооружений уничтожено! Враг взламывает последний заслон! Следующим будет входной шлюз!» прогрохотал голос Серебряного Рыцаря. «Мы поможем вам!» Тут же обратился к отцу старший ангел, который после того, как оказался вне зоны действия системы Ферна, начал молодеть на глазах, возвращая своей бессмертной сущности былую форму. «Здесь есть какое-нибудь оружие?» «Да», — как всегда не растерялся и коротко ответил отец. «За мной». Протиснувшись мимо массивных крылатых фигур, он помчался по коридорам к лестнице. «В лифт все точно не влезут. А сейчас, дорога, каждая секунда» и отметил, что вся та экипировка, что была на тифлингах, перенеслась на реальные тела родителей. Причем она оказалась идеально подогнана по размерам, хотя демоны были немного крупнее людей. Как только отец ввалился в оружейную комнату, появилась проекция серебряного рыцаря, который ухмыльнулся и сделал приглашающий жест в сторону глухой стены. Глухой, к слову, она быть перестала очень быстро. Стена отъехала в сторону, И за ней оказалось еще одно большое помещение, на стенах которого было развешано разнообразное оружие. Судя по рыжеватому отливу металла, всё оно было изготовлено из очищенной хаотической стали. «Нагрудники подгонять некогда. Но оружие, наручи и поны же нам подойдут», — сходу заявил ангел и очень сноровисто начал экипировать предметы. «Не копье порядка, конечно, но для смертных работа действительно качественная», внимательно осмотрев длинное копье, прокомментировал другой ангел. «Все это незадолго до исхода из бункера создал серебряный рыцарь», произнесла голограмма Александра. Дальнейших вопросов не последовало. сбросивший груз, прожитых на ферне лет, помолодевшие ангелы очень ловко крепили друг к другу элементы защитной экипировки, А уже готовый к бою отец надел разгрузку прямо на нагрудный доспех и, не отрывая взгляда от полюбившегося импульсного автомата, распихивал запасные магазины и гранаты по многочисленным карманам. Мама занималась тем же самым. Но, в отличие от отца, косилась не на автомат, а на черный оникс, а проекция Александра что-то нашептывала ей на ухо. В итоге, через пять минут, экипированный отряд выдвинулся к внешнему шлюзу бункера, и занял позицию под стационарными импульсными турелями, защищающими вход. Первые ряды ангелов преклонили колено и выставили перед собой щиты, установив поверх них оружие, а второй ряд направил в сторону пока еще пустынного коридора импульсные автоматы, которые по настоянию отца каждый взял из арсенала. Ангелы держали земное оружие довольно неумело, но пока выдалось несколько свободных минут, отец проводил экспресс-инструктаж. Стрелять по толпе, продвигающейся по довольно узкому коридору, очень просто. Так что первое время удастся удерживать одержимых на дальней дистанции. «Враг разрушил последний шлюз», — доложил виртуальный Александр. «Максимальная готовность к бою». Первый выстрел произвел отец, очень метко поразив голову одержимого. Затем твари повалили толпой, и огонь открыли все. Ангелы очень быстро привыкли к оружию. Все же они являлись прирожденными воинами, и меткость стрельбы росла с каждой секундой. Тварей было очень много. Стационарные турели выкашивали их десятками, но настоящая лавина измененных демоническим вирусом людей не иссякала. Похоже, за прошедшее после моей смерти время ситуация на Земле резко ухудшилась, а получивший приток частиц первозданного хаоса «Высший демон» перешел в наступление. Вот только почему он так отчаянно желает захватить бункер? Неужели именно с помощью сохранившегося оборудования ушедшей эпохи он планирует заразить всю планету? Увы, ответов на эти вопросы у меня не было. Но я уверен, что очень скоро ситуация прояснится. Вряд ли одержимые пришли сюда без своего повелителя. Я очень рад, что вместе с родителями из плена Ферна сбежал отряд ангелов. Вдвоем они бы точно не справились». Сдерживать волны беснующихся тварей удавалось довольно долго. Но настал момент, когда стационарные турели опустошили свой боекомплект, а перезарядить их было некому. Несмотря на то, что мама постоянно бегала в арсенал и таскала на гравитележке сменные магазины для автоматов, удержать толпу одержимых без крупнокалиберной огневой поддержки было невозможно. К этому времени коридор был завален трупами одержимых чуть ли не наполовину, что немного облегчало ведение боя. Но все в одночасье изменилось. В глубине тоннеля сверкнул огонь, а потом на обороняющийся отряд полетела волна пламени, мгновенно превращающая тела, одержимых в прах. Я с ужасом наблюдал, как созданный высшим демоном огонь неумолимо подбирается к родителям и ничего не мог сделать. Эхо прервал стук в дверь. Я мысленно выругался. Вот что стоило разбудить меня на несколько минут попозже. Но делать нечего. Придется набраться терпения и узнать об окончании этого боя в следующий раз. «У нас проблемы», — бестеремонно ввалившись в мою комнату, с ходу заявила Лики. в резко схватил местный адепт ордена. Парнишка успел сообщить это через артефакт связи, но потом сигнал пропал. Видимо, его приволокли в здание тюрьмы, а стены там зачарованы и глушат все сигналы извне. «Тебе известно, что спровоцировало задержание? Старые грешки Вреска или наше громкое появление?» «Скорее всего, второе», — немного подумав, ответила Лики. «По всей видимости, ты нарушил какой-то протокол ордена, что вызвало подозрение. Надо было по приезде все же наведаться в местный храм. Вреск же просто попал под горячую руку. Он управлял каретой и был всегда на виду». «Парнишку надо вытаскивать», — тут же принял решение я. Причем дело не столько в его полезности, как посредника между нами и общиной темных НПС, а в том, что он попал в застенки Ордена по моей вине. Я не предусмотрел, что маскировка под адепта ударит рикошетом по врезку. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я вернул себе истинный облик почти сразу, как караван достиг Аструма. Мы не собирались долго задерживаться в городе. Я посчитал, что первое время никто не будет задавать вопросы, куда исчез прибывший адепт Ордена. «Знала, что ты это скажешь», — ухмыльнулась Лики. «Давай, Абсолют. Тебе нельзя светить способности». «Они будут нас ждать. Сможешь обойти магические ловушки? Может, пойдем вместе?» — предложил я. «Обижаешь», — нарочито сделала грустную мордочку Лики. «Уж справиться с системами защиты захолустного городка на окраине мира мне под силу. Ты не в такие места пробиралась. А уж когда в распоряжении есть абсолютная невидимость...» Возьми вот это, на всякий случай. Я протянул Лики две свежеизготовленные антимагические гранаты. Адепты Ордена Огнеликих очень сильны, но без магии они будут не опасны. Мы должны исчезнуть из города до наступления рассвета. Работай. Лики лишь кивнула и, скрывшись под покровом Абсолюта, отправилась на выполнение этого опасного задания. Девушка права. Если что-то пойдет не так, то я обязательно воспользуюсь одной из своих уникальных способностей, что мгновенно разрушит с такой тщательностью выстраиваемую легенду. Я понимаю, что как только семя Меллорна окажется в земле и начнет свой рост, об этом событии узнает каждый житель Аздара. Но прежде чем это случится, нужно тщательнейшим образом подготовить местность к обороне и лишь затем возрождать Великое Древо. Как бы ни было тяжело и противно, Если Лики не сможет вытащить врезка, то придется уходить одному. Циничная фраза «конечная цель важнее» может стать для меня реальностью. Чтобы избавиться от тревожных мыслей, нужно максимально нагрузить голову. Я уже давно работаю над устройством одного артефакта, и, наконец, благодаря стихийным кристаллам высочайшего уровня наметилась положительная тенденция. Мне уже давно хотелось наладить массовый выпуск стихийных гранат. Уж очень хорошо они себя зарекомендовали на Острове Смерти, но банальное копирование это не солидно для внеуровневого мастера. Уже долгое время я искал способ не просто воспроизвести результат работы мертвых магов автократии Некорс, а сделать гранаты намного мощнее чем-то похожими на земные ракеты. Изготовить магический аналог реактивной тяги и систему наведения на цель я вряд ли сумею. Но если изменить название с ракеты на авиабомбу, то сразу становится проще, тем более что Маргул как раз тянет название стратегического бомбардировщика. Я и раньше пытался усилить под завязку залитые энергией стихийные кристаллы кусочком астроцита, что в теории должно было повысить урон в несколько сотен раз. Но проблема заключалась в том, что в свободной продаже встречаются лишь самые простые кристаллы, которые не выдерживали соседства с внеуровневым минералом и разрушались. Но после того, как мы нашли зрелые кристаллы, все изменилось. И теперь просто осталось оптимизировать структуру нового смертоносного артефакта, чтобы добиться максимально возможного урона. Мы выбрались. Спустя три часа пришло сообщение от Лики. Пришлось немного пошуметь, так что встречаемся с загородом. «Отличная работа, Лики. Иду к вам». Похвалил я лисичку и, накинув на голову капюшон потрёпанного дорожного плаща, Покинул личную комнату. Совсем скоро мы найдем место силы и дадим светлым бой. Главное, чтобы хватило времени тщательно подготовиться, ведь Сайфос обрушит на нас всю мощь объединения света.